За ночь ветер словно вымыл небо до самого горизонта. Оно было безмятежным, бездонным и чистым. Отвесно падавшие раскаленные солнечные лучи ярко освещали промытую дождем зелень. Все-таки на пути попадались люди. Они беззастенчиво таращились на белокурую француженку и даже оглядывались вслед. Свет волос и глаз — Эмилию унаследовала от матери англичанки. Ей было неловко, что ее бледная кожа покраснела от солнца, нос обгорел и на щеках рдеют яркие пятна. Девушка впервые подумала о том, что едва ли сможет круглый год выносить безжалостную атаку тропического света. Она опустила глаза и не глядела на туземцев. Здесь, на Нокухева. Ну Большинство мужчин носило не на бедренные повязки, а юбки до колен. Женщины обматывали тело покрывалом, доходящим до щиколоток. Их грудь чаще всего тоже была закрыта. Ате привел Эмили к источнику, и она согласилась помыться в нем лишь после долгих уверений в том, что он и близко не подпустит даже женщин, а уж тем более мужчин. И все же она без конца вздрагивала и оглядывалась. Вода освежила ее, и она вернулась в хижину в ином настроении. Выстиранное платье было развешено для просушки на ближайших кустах. Почувствовав дикий голод, Эмили с жадностью съела несколько бананов и манго, наслаждаясь ароматной мякотью и душистым соком плодов. Потом она опустилась на циновку, и Атеа лег рядом. Его тело было расчерчено золотыми полосками света, проникавшего сквозь плетеные стены хижины. Я слышала, смущенно промолвила девушка, что, достигнув определенного возраста, вы выбираете себе пару и уединяетесь в лесу, а потом идете уже с кем-то другим? — Да, это так. Но рано или поздно мы все равно останавливаем свой выбор на ком-то одном. Спокойно ответил Атея и спросил, что тебя тревожит Эмалай. Она ничего не ответила, лишь издала нервный смешок, но атэ как всегда, прочитал ее мысли, хотя, скорее всего, угадал чувства. «Ты всегда будешь думать об этом и никогда не узнаешь правды» пока не испытаешь это сама. — А что станет со мной потом? Ей почудилось, будто Атея уловил суть вопроса. Но он ответил иначе. Потом думать уже не захочется и не придется. Девушка закрыла глаза. Она была бы рада всецело доверить ему свою судьбу, так, чтобы не пришлось ни о чем заботиться, но при этом понимала, что ей тоже придется бороться, едва ли не больше, чем ему, ведь он находился в привычном для себя мире и считал все свои поступки правильными, тогда как она. А ты омолчал. Казалось, ему доставляет удовольствие просто смотреть на нее. Наверное, Он любовался многими женщинами, однако Эмили была самой необычной из них, способной подарить новизну, помочь покорить неведомые вершины. Почему-то ей казалось, будто что бы ни случилось между ними, не останется ничего недосказанного. У Атэа не было трагической истории, которую он мог попытаться взвалить ей на плечи. Когда-то. Эмили представлялась романтичным носить в себе чужие страдания, проживать чужую жизнь. Но теперь она подумала, лучше, если этого не будет. А ты оказался прав. Тропическое солнце быстро сделало свое дело, и через час Эмили смогла надеть высохшее платье. Она попыталась привести в порядок волосы, что было нелегко без шпилек и гребня. Ты правда? Не хочешь, чтобы я пошел с тобой? Нет. Я должна спокойно рассказать о себе, об отце, о тебе. Если мы явимся вот так, без подготовки, вдвоем, боюсь, нас не поймут, — сказала она и, не желая его обижать, добавила, — священники, своеобразные люди. Я знаю, — сдержанно произнес Атея, и Эмили уловила, — в его голосе неприязнь стоило ей выйти из хижины как ее охватило знакомое чувство невиданного простора свобода горизонта контраст между большим и малым позволяли ощутить размах и глубину жизни вдоль открытого берега тянулась бесконечная полоса песка с белоснежными глыбами корала неровное океанское дно представляло собой Лабиринт из рифов и заводей. Кое-где к воде почти вплотную подступали горы, оставляя небольшое пространство для пышных пальм и низкорослых кустарников. Пройдя вглубь берега по тропинке, которая вывела их с сате к источнику, Эмили увидела некое подобие базара. Сидящие на корточках туземцы обменивали свои товары, среди которых были жемчуг, перламутр, кокосовое масло, шафран. На рис свинину, яйца, кур и пшеничную муку. Похоже, никого не интересовали деньги. Наверное, многие вообще не знали, что это такое. Полинезийцы хватали Эмилии за одежду, пытались потрогать волосы. Они что-то бурно обсуждали на своем языке, отчего ей казалось, будто они осуждают ее или смеются над ней. Наконец, навстречу попался белый солдат, француз. Увидев Эмили, он несказанно удивился и, казалось, с трудом удержался от расспросов. Однако он вежливо ответил на вопрос о том, где отыскать священника. Отец Гюельмар живет неподалеку, за поворотом скалы. Мадмуазель легко найдет дорогу.